Эпилог. Оставшиеся месяцы беременности и роды прошли идеально. Нет, никакого оргазма, как некоторые странные тётки во время своего болезненного процесса, я не испытала. Но всё прошло настолько хорошо, что порой я сомневалась, а бывает ли так на самом деле. Невольно ждала подвоха. И нет. Не получила даже тогда, когда Стас забрал меня и Артёма из роддома. Очень хотелось быть втроём и никого не видеть. Ни мою мать, настойчиво предлагавшую посидеть с малышом сразу после родов, ни собственно Таисию, которая явно ждет общения с первым и пока единственным внуком. Общение с моей родительницей я так или иначе стараюсь избегать по причине ее совместного проживания с Лизой. Не знаю, что на самом деле в голове у моей сестры. Вдруг она примет общение мамы с нашим Артёмом как очередное предательство. Мне такого счастья не надо. Лучше находиться по разным сторонам, целее будем. Я никогда не озвучивала вслух, возможно, самую сумасшедшую мысль, тем более Стасу, но в какой-то степени я благодарна Лизе за случившееся. Да, дикая сама по себе мысль. Только не могу не признать, что если бы всего этого с нами не случилось, возможно, сейчас мы бы не были со Стасом вместе разошлись бы по собственной инициативе, без сторонних лиц, я бы так или иначе затюкала его одержимым желанием иметь ребёнка. Эмоциональная встряска даёт хорошенько понять, чего хочется на самом деле. Так что не могу я поставить на Лизе крест. Я ей действительно благодарна. Сомневаюсь, что сейчас у меня был бы такой карапуз. Ну что? С богом, Алька. Барабанная дробь нужна? Ну, мы вроде не в космос летим. А первый раз купаем ребёнка. Думаю, обойдёмся без дроби. Итак, вода нужной температуры есть, термометр есть, кипячёная чистая вода 37 градусов для полива есть, ковшик есть, специальное мыло и ватные тампоны есть. перекиси и зелёнка для обработки пупка есть. Так, давай ещё перечитаю, как правильно мыть нашего Тёму. Значит, головка малыша должна находиться в приподнятом положении. Мыть её надо, начиная с лба и переходя постепенно к затылку. Глазки протереть ватным тампоном, аккуратно проводя от внешней стороны глазок переносицы. Тщательно промывать складочки на всех частях тела с мылом и хорошо их ополаскивать. При наличии опрелостей. Договорить мне Стас не дал, неожиданно громко произнеся: "Цыц". Никогда не думал, что это скажу, но, Аля, будь добра, закрой рот. В смысле? В прямом. Хватит читать эту херню. какое-то мгновение и Стас опускает Артему в воду, весьма ловко подложив ему под голову руку. Ты что делаешь? Купаю сына. Купаю. Не мою, Аля, а купаю. Что ему здесь тщательно мыть? Попу мы его отмываем по сто раз за день. Все остальное он не успел загадить за шесть дней и не успеет. Это младенец. Он в отличие от взрослых ещё долго будет вкусно пахнуть. Поливая одной рукой Артёма, на одном дыхании уверенно произносит Сафронов. Чего стоишь, как не родная? Присоединяйся. Поливай его. И заканчивая читать всю эту чушь. Перечитала я, смотрю. Может, и перечитала. Соглашаюсь я, поливая вместе со Стасом Артёма. Просто хотела сделать всё правильно. Но, наверное, ты прав. Он вкусно пахнет, чего его мылом намыливать? И вообще, он весь вкусный. Я, кстати, ему попу целовала. Надо тоже попробовать. И определимся, чью мне нравится больше целовать его или твою. Усмехаясь, произносит Стас. Дурак. Смеюсь в ответ, поливая тёму водой. Складочки у него прикольные такие. И пяточки, да? И пипка тоже нормальная. Будет разбивать девичьи сердца. Пипкой, не сдерживая смеха, выдаю я. Пятками, конечно, только пятками. Ну тогда уж лучше пипкой. Ну главное не складочками. А вообще это так необычно. Вот оно, наше долгожданное чудо. Так классно. Согласен. Классно. Улыбаясь, произносят Стас. О чём думаешь? Дочку ещё хочу. Не сейчас, конечно, а в общем, чтобы Артём, чтобы Артём защищал малявку. Да. Это было бы идеально. Будем работать над этим годика через два. Через три. Быстро добавляю я. Договорились.